Глава восьмая Элено горвал, развязал шнуровку поджамы и встал у писсуара. Но он был настолько зол, что некоторое время не мог помочиться». Он уставился на длинную стену, облицованную белой плиткой. Перед его глазами возник образ заполненный палаты насмешливое лицо бегума Биды нахмуренное академическое выражение лица Абдуса Саляма, невыразимо мрачный взгляд Махеша Капура, терпеливый, но снисходительный взгляд главного министра, когда он у Бога пробирался через ядовитое болото вопросов. В туалете никого не было, кроме пары уборщиков, болтавших между собой. Некоторые слова из их разговора вызвали у Л.Н. Огорвала ярость. Они жаловались на трудности с получением зерна даже в государственных продовольственных магазинах. Они разговаривали небрежно, уделяя могущественному министру внутренних дел так же мало внимания, как и собственной работе. По мере того, как они продолжали беседовать, чувство нереальности происходящего охватило Элэна Гарвала, Из внутреннего мира его собственных страстей, амбиций, ненависти и идеалов его вытащили в реальную, продолжающуюся и безотлагательную жизнь других людей, которые, оказывается, существовали помимо него самого. Ему даже стало немного стыдно за себя. Уборщики обсуждали фильм, который посмотрел один из них. Это оказался «Дидар». Но как играл Далип Кумар? О, я прям прослезился. У него всегда такая тихая улыбка на губах, даже когда он поет самые грустные песни. А -а -а, такой добросердечный человек, слепой, но доставляющий радость всему миру. Он начал напевать одну из самых известных песен из фильма «Не забывай дни детства». Второй мужчина... еще не смотревший фильма, присоединился к песне. С момента выхода фильма она была у всех на слуху. Затем он сказал, "Норгиз, такая красивая на афише, что я вчера вечером твердо решил сходить в кино, но жена отбирает у меня деньги сразу после получки». Первый рассмеялся, «Так если бы она оставила тебе деньги, все, что ей досталось бы, это пустые конверты и пустые бутылки». Второй мужчина задумчиво продолжал, пытаясь воскресить в воображении божественные образы его героини. «Расскажи, какая она была? Как она играла? Какой контраст, дешевая плесунье Нимми или Пимми, или как там ее зовут? Энергиз, такая благородная, такая нежная!» Первый уборщик хмыкнул. «Появись у меня когда-нибудь Нимми!» Я лучше буду жить с ней, чем с Наргиз. Она слишком худая и слишком заносчивая. Да и вообще, какая разница? Она тоже одна из них?» Второй уборщик потрясенно посмотрел на товарища. «Наргиз?» «Да-да, твоя Наргиз. Как ты думаешь, каким манером она получила свой первый шанс сняться в кино?» И он засмеялся и опять начал напевать себе под нос. Его приятель помолчал и снова принялся мыть пол. Мысли Элена горвала, пока он слушал разговор уборщиков, переметнулись от Наргиз к другой, так сказать, одной из них, Саиде Бай. И к теперь уже обычной сплетни о ее отношениях с сыном Махеша Капура. Отлично, подумал он. «Махэш Капур может до хруста закрахмалить свои изящно вышитые курты, но его сын лежит у ног проститутки!» Хотя ярость огорвала уже слегка ослабела, он снова погрузился в знакомый мир политики и соперничества. Министр шел по изогнутому коридору, который вел к его кабинету, Зная наперед, там, в кабинете, его ждут встревоженные сторонники. То хрупкое спокойствие, которое он обрел за последние несколько минут, развеется в миг. «Нет, лучше я пойду в библиотеку», — пробормотал он себе под нос. Наверху, в прохладной тихой библиотеке законодательного собрания, он сел, снял свою пилотку и подпер рукой подбородок. Двое других депутатов читали за длинными деревянными столами. Они подняли глаза, поздоровались с ним и продолжили свою работу. Эллен огорвал, закрыл глаза и попытался отрешиться от всего. Ему нужно было вновь обрести невозмутимость духа, прежде чем столкнуться с депутатами внизу. Но образ, возникший перед ним, когда он уставился в стену над писсуаром, никуда не исчез. Мысли вновь вернулись к яростной бегума Биде-хан, ему снова пришлось бороться с гневом и унижением». Как мало было общего между этой бесстыдной эксгибиционисткой, курившей в одиночестве и визжающей на публике, которая даже не последовала за своим мужем, когда тот уехал в Пакистан, но осталась Пурва -Прада, чтобы мутить здесь воду и его собственной покойной женой, матерью Прии, женщиной, которая украсила его жизнь годами бескорыстной заботы и любви. Интересно. «Можно ли рассматривать какую-либо часть байтархауса как бесхозное имущество эвакуированных, раз теперь муж этой женщины живет в Пакистане?» — подумал Л.Н. Огорвал. «Слово распорядителю имущества. Приказ полиции. И тогда она увидит, на что я способен». Поразмыслив минут десять, он встал, кивнул двум депутатам, и отправился вниз в свой кабинет. Когда он пришел, там уже сидели несколько ЧЗСов, а в последующие несколько минут собралось еще больше, узнав, что он устраивает заседание. Невозмутимый, даже слегка улыбаясь самому себе, Л.Н. Огарвал теперь снова привычно рвался в бой. Он успокоил своих взволнованных последователей, рассмотрел ситуацию в перспективе, наметил стратегию — Одному из ЧЗСов, который выразил своему лидеру сочувствие в связи с тем, что сразу две беды, мисс Риманди и Чувук, одновременно обрушились на него, Элена Горвал ответил, «Вы как раз пример того, что из хорошего человека не выйдет хорошего политика. Только подумайте, если бы вам пришлось совершить ряд возмутительных поступков, чего бы вы хотели? Чтобы общественность забыла их? Или чтобы запомнила?» напрашивался очевидный ответ, чтобы забыло, И ЧЗС так и ответил. «Как можно скорее?» — уточнил Л.Н. Агарвал. «Как можно скорее, министр Сахиб?» «Тогда вот вам урок», — сказал Л.Н. Агарвал. «Если вам нужно совершить несколько возмутительных поступков, то главное — совершить их одновременно. Люди будут роптать, не обращайте на них внимания». Когда уляжется пыль, по крайней мере, две-три из пяти битв окончатся вашей победой. У публики короткая память. Что касается стрельбы в чууке и тех мертвых мятежников, через неделю эта новость безнадежно устареет. ЧЗС, судя по его лицу, сомневался, но согласно кивнул. — Хороший урок время от времени, — продолжал Л.Н. Огорвал, никому еще не вредил. Либо ты правишь, либо нет. Британцы знали, что порой нужно кое-кого наказать. В пример. Вот почему в 1857 году бунтовщиков привязали к пушечным дулам. В любом случае, люди всегда умирают. А я бы скорее предпочел смерть от пули, чем от голода. Излишне говорить, что перед ним не стоял такой выбор. но он пребывал в философском настроении. Наши проблемы, знаете ли, очень просты. Фактически все они сводятся к двум вещам. Недостаток еды и недостаток морали и политика наших правителей в Дели. Что мне сказать? Тоже не сильно помогает. Теперь, когда Сардар-Патель мертв, никто не может обуздать Пандитжи заметил один молодой, но очень консервативный ЧЗС. — Кого послушал бы Неру еще при жизни Пателя? — спросил Л.Н. Агарвал снисходительно. — За исключением, конечно, его большого друга-мусульманина Мауляны Азада. Азад Мауляна Абул Калам Мухаддин Ахмад. 1888-1958 годы, индийский политический деятель и ученый, один из лидеров движения за независимость Индии и сторонник индо-мусульманского единства, с 1912 года член партии Индийский национальный конгресс. Он схватился за свои седины и повернулся к личному помощнику. «Соедините меня с распорядителем!» «Распорядителем вражеской собственности?» — спросил ЛП. Очень спокойно и медленно, глядя ему прямо в лицо, министр внутренних дел пояснил своему довольно легкомысленному помощнику. «Войны нет!» «Каким вообще разумом вас Бог наделил?» «Я хочу поговорить с распорядителем имущества эвакуированных!» «Я свяжусь с ним через 15 минут!» Через некоторое время он продолжил. «Посмотрите на нашу ситуацию сегодня!» «Мы умоляем Америку о еде!» «Мы должны покупать все, что можем получить из Китая и России!» «А соседний штат уже фактически голодает!» В прошлом году безземельные рабочие продавали себя по 5 рупий каждый. И вместо того, чтобы развязать руки фермерам и торговцам, чтобы они могли производить больше и лучше хранить ресурсы и эффективно распределять их, Дели заставляет нас вводить контроль над ценами, правительственные склады и нормирование и прочие возможные популистские и необдуманные меры. мягкие не только их сердца, но и мозги. У пандитши благие намерения, сказал кто-то. Благие намерения, благие намерения, вздохнул Л.Н. Огаров, когда он отдал Пакистан. У него тоже были благие намерения. И когда отдал половину Кашмира, если бы не Патель. У нас не было бы даже той страны, которая у нас есть сейчас. Джавахарлал Ланеру построил всю свою карьеру на благих намерениях. Ганди любил его за его благие намерения. И бедные глупые люди любят его, потому что он говорит, что хочет как лучше. Боже, спаси нас от благонамеренных людей. И эти благонамеренные письма он пишет каждый месяц главным министром. Зачем он их пишет? Главные министры, не в восторге от их чтения. Он покачал головой и продолжил: Вы знаете их содержание? Долгие проповеди о Корее и об отставке генерала МакАртура. Что для нас, генерал Маккартур? Благороденный чуток, наш премьер-министр, раз он считает все беды мира своими собственными, он хорошо относится к Непалу и Египту и от нас ожидает столь же благих намерений? Он ничего не смыслит в управлении. Но он говорит о том, какие продовольственные комиссии нам следует создать. Он также не понимает нашего общества и наших священных книг, но он хочет перевернуть нашу семейную жизнь и нашу семейную мораль своими замечательными законопроектом об индуистском кодексе». Элена Горвал еще долго продолжал бы проповедовать, если бы его помощник не доложил, «Распорядитель на проводе, господин министр». «Хорошо», — сказал Л.Н. Огарвал, слегка махнув рукой, и все присутствующие знали, что это сигнал удалится. «Увидимся в столовой». Оставшись один, министр внутренних дел в течение десяти минут разговаривал с распорядителем имущества эвакуированных. Беседа была четкой и холодной. Еще несколько минут министр внутренних дел сидел за своим столом, размышляя, не оставил ли он какой-нибудь аспект неоднозначным или уязвимым, и пришел к выводу, что нет. Затем он встал и довольно устало направился к столовой ЗАГС-собрания. Раньше его жена присылала ему термос с простой едой, приготовленной именно так, как ему нравилось, Теперь он полагался на милость равнодушных поваров общепита. Даже аскетизм имеет свои пределы. Когда он шел по изогнутому коридору, то вспомнил о существовании центрального зала, который огибали эти самые коридоры, огромного зала с куполом, который величественно и элегантно возвышался над тривиальной возней внизу, Но это видение лишь на миг отвлекло его от утренних событий и той горечи, которую они в нем вызвали, и ни в малейшей степени он не пожалел о том, что планировал и к чему готовился несколько минут назад».